Издательство Стаса Бабицкого представляет Цветы любви. Сборник рассказов итальянских писателей. Энрико Кастельнова рыцари непорочный. Жила одна американка Красивейшая, оригинальнейшая Архимиллионерка Звали ее миссис Симпсон И жила она уже несколько лет Во Флоренции с матерью Муж У нее был муж Сам привез ее Нанял ей изящное палаццо На Вели И виллу Физоли, Поручил ее тещу А сам переплыл океан И больше не показывался Но он писал ей аккуратно раз в месяц, и она раз в месяц писала ему, и оба письма, кроме супружеских нежностей, содержали одно перевод, а другое уведомление о получении чека в тысячу фунтов стерлингов. Двенадцать таких чеков в год составляли порядочную сумму, но превосходный мистер Симпсон считал нужным добавлять к ним то на Рождество, то на именины жены еще безделицу в пятьсот фунтов. В сущности, миссис Симпсон, зная о богатстве супруга, могла бы требовать большего, но она была особо благоразумна и довольствовалась получаемым, ведь ей приходилось думать лишь о себе. Мать, хоть по сравнению с ней была бедна, у ней было всего двадцать тысяч франков доходу, платила сама за свое содержание и одевалась на свои деньги. Миссис, или вернее синьора Мариквита Суала, урожденная Серенадо и Фуэнтес, находилась, как и все, под обаянием дочери, но на нее не походила. Миссис Симпсон была североамериканка, англосаксонка. Мать же происходила из Гватемалы, была испанкой и от испанцев унаследовала любовь к пышности, культ титулов и ревность к католичеству. Что, однако, не помешало ей выйти замуж за протестанта. Еще бы! Когда покойный мистер Джордж Суала приехал в Гватемалу с дипломатической миссией от Соединенных Штатов, он был такой красивый мужчина, что синьорина Серенадо не могла ему сопротивляться и отдала свою руку в надежде после привести его в лоно церкви. Надежда оказалась тщетной. Не только сам мистер Суало не захотел обращаться в католичество, но и дочь свою воспитал протестанткой. Как бы то ни было, госпожа Мариквита гордилась своей религией, своей родиной и своей девичьей фамилией, гораздо более звучной, чем фамилия Суало. И если не выдавала этих своих чувств, то происходило это отчасти из-за Эдит отчасти из-за затруднений, которые она испытывала в разговоре. В самом деле, живя в Соединенных Штатах, она разучилась говорить по-испански и не выучилась как следует по-английски. А теперь в Италии ей угрожала опасность забыть по-английски, не научившись совсем по-итальянски. И в этом она была полной противоположностью дочери, которая как второй кардинал Мецофанти с необычайной легкостью усваивала все языки. Хотя госпожа Мариквита прямо обожала Эдит, а та со своей стороны любила мать, обе они не стесняли друг друга. Принято и всюду, что вполне понятно. Они делали вместе некоторые визиты и вместе выезжали на изящные приемы, но в остальном... День одной не походил на день другой. Мать была довольно близка с некоторыми более консервативными семействами флорентийской аристократии и, записанная в нескольких католических обществах, усердно посещала церковные службы. Несмотря на это, она не прочь была, чтобы за ней ухаживали. И так как в сорок пять лет еще сохранила следы былой красоты, то могла бы иметь успех, если бы не скучный темперамент и нежелание оставаться в границах платонических чувств. Властная по натуре миссис Симпсон не сошлась ни с кем, ни в городе, ни в колонии иностранцев, и появлялась в гостинах лишь настолько, чтобы не порвать совсем с обществом. Ей надо было надменно повелевать иметь толпу вассалов, жаждущих ее приказаний, повинующихся каждому ее знаку, следующих за ней по пятам. Если молодая, красивая, изящнейшая и богатая женщина благосклонно принимает ухаживание, может ли случиться, чтоб у ней не было воздыхателей? Едва миссис Симпсон показалась на флорентийском горизонте, Как у ног ее была вся золотая молодежь страны. Но и в этом случае оправдывалось старое изречение. Много званых, мало избранных. Эдит не отталкивала никого. Кандидаты ретировались сами. Слишком много достоинств требовалось для того, чтобы оставаться при дворе миссис Симпсон. И прежде всего, абсолютное бескорыстие безусловно отказ от всяких проявлений дерзости. Эдит не приходила в негодование от пылких признаний и даже принимала их как должную дань. Не сердилась на двусмысленные шутки, не скупилась на улыбки, на пожатие рук, наконец, на выражение сердечной привязанности. Но быстро давала понять, что на большее надежды тщетны. Кто не убеждался в этом сам, того выпроваживали вон. Попытки делались с разных сторон. И чувствительными юношами, и романтиками, и нахалами, и теми, кто привык идти на пролом, не боясь пощечин от женщин, все терпели поражение. И миссис Симпсон окружила легенда неприступности, подобная той, которая окружала средневековых дам. И флорентийские остряки прозвали ее «непорочной». Понятно, что при такой печальной перспективе одни обожатели теряли присутствие духа и говорили, что миссис Симпсон дает очень мало э, сравнительно с тем, чего требует. Другие, хотя готовые на крупные жертвы, останавливались перед иными трудностями. Или они не могли бросить всех своих занятий, или не были внутренне эластичны, или недостаточно податливы в настроениях, или не имели тугого кошелька, чтобы вести праздную жизнь, на которую обрекала их капризная богиня. Те, которые после всех испытаний оставались на своих местах, можно сказать, были готовы на все. Кроме летучего отряда, то более, то менее многочисленного, состоявшего всегда из самых разных элементов, при миссис Симпсон образовался штаб из семи-восьми человек. Из них пять было постоянных на неограниченный срок, остальные – добровольцы, в положении подначальном. Звание рыцарей непорочной по праву принадлежало только пяти штабным. Так прозвали их те, которые пожаловали диплом неприступности прекрасной американки. Рыцари с самого начала выказали благородство, устояли против разочарований, перенесли все трудности, отреклись от собственной личности и променяли жестокое соперничество друг с другом на союз тайный и недоверчивый. Трое были с титулами. Джино Черье. Маркиз Алессандро Галасси Черда, князь и Элиджо де Пассери, барон. Четвертый и пятый Федерика Пишино и Уго Лучиньяно были из богатых буржуазных семейств кроме последнего, лейтенанта артиллерии, бросившего службу, чтобы всецело посвятить себя даме, все были блестящие молодые люди, спортсмены, которые наслаждались жизнью и никогда никаких определенных занятий не имели. Вначале они не были глупы. У Черье была настоящая страсть к искусству. Он лепил из глины фигурки, которые многим нравились». Галасси был большой любитель музыки. Пишина написал маленькую комедию, мило разыгранную в одной гостиной. Лучиньяно прекрасно кончил академию и пользовался репутацией храброго офицера. Де Пассери за неимением лучшего был известен как отличный фехтовальщик. Но скоро обнаружилось странное явление. Миссис Симпсон, обладавшая быстрым и живым умом, в короткое время заставила поглупеть свою верную свиту. Процесс глупения продолжался 2-3 месяца. Лучиньяна, бывшие его товарищи по оружию, ставили в заслугу то, что на него понадобилось больше времени, 99 дней. В общем, все пятеро приведены были к одному уровню и кончили тем, что стали походить друг на друга манерами и даже немного видом. В присутствии миссис Симпсон все они проникались ее настроением. Они хмурились, когда у нее были расстроены нервы. А чаще были веселы, потому что она обыкновенно была весела. Они переняли ее вкусы, ее мнения, ее симпатии и ее антипатии, которые они решительно защищали во всяком обществе против всех возражений. Но больше всего избегали они лишних сношений с чужими Гордые каким-нибудь поручением дамы, они всюду метались, то доставали ложу в театр, то подписывались на журнал, то просили в библиотеке Виессо как можно скорее прислать ей книги, то заказывали пирожное у Доне, то должны были удостовериться, длинен или короток хвост у такой-то лошади» то по таким же важным причинам разъезжали по городу, как адъютанты с генеральскими приказаниями в день сражения. Потом назначали где-нибудь свидание, чтобы вместе идти к Эдит с докладом. Одной из отличительных черт рыцарей непорочной было их вечное стремление выслеживать друг друга. По крайней мере, каждый всегда хотел знать, где остальные. Никому из них нельзя было иметь тайны с посторонними под угрозой прослыть изменником. Поэтому вне дома, если они не были все вместе, то и в одиночестве оставались редко. Их видели подвое, потрое. Они гуляли сосредоточенно и тихо разговаривая, с видом заговорщиков. Говорили о ней, не называя ее, так как это было лишнее. Платье сидит на ней великолепно. Новый ковер в ее будуаре не произвел такого впечатления, на которое она рассчитывала. Драпри слишком тяжелы. Из ее последних фотографий лучшая так, где она в костюме амазонки. Она имеет полное право не делать первой визита графине Спагарди. Пагарди. Если графиня хочет знакомства, пускай начинает сама. Этот графчик на Гретте кончит тем, что ей надоест». На что надеется этот дурак, уж если мы ничего не добились? Вечно занятый упорным надзором за надоедливыми ухаживателями миссис Симпсон, рыцари непорочной охраняли ее от сетей, расставленных против строгой женской добродетели, на которую, увы, они не могли положиться, и окружили ее высокой стеной. И хотя миссис Симпсон не ограничивала ни количество, ни качество своих знакомых, она была любезна со всеми, кого ей представляли. Приглашала всех на свои обеды, на прогулки верхом, на партии тенниса, но положение новичка было незавидное благодаря враждебности грозных пяти Миссис Симпсон никогда не допустила бы явной неучтивости, которая могла бы иметь неприятные последствия. Но незаметными тонкими хитростями тесно сплоченные рыцари возбуждали в новичках чувство одиночества и дурного самочувствия. Иногда, если дело касалось еще неопытных молодых людей, впечатлительных и нервных, рыцари прибегали к советам и отеческим внушениям. Тогда один из пяти брал несчастного под руку и убеждал его, что напрасны страдания, что миссис Симпсон ледяная и о любви знать не желает, что, может быть, никто, предупрежденный вовремя, не согласился бы посвятить ей всего себя, но что привычка, вторая натура, и раз заковавшись в эти цепи, их уже нелегко сбросить». Зато миссис Симпсон — это чудо красоты, изящества, ума, несравненный друг. Если же кто-нибудь недовольствуется дружбой, а в известном возрасте эта вещь трудновыполнимая, то лучше для собственного же спокойствия обратиться в другое место. Внушение имело разные действия. Или воздыхатель убеждался и мирно ретировался, и торжество пяти было полное, или он изъявлял желание довольствоваться дружбой миссис Симпсон, как ею довольствуются другие, и просил принять его в благочестивое братство. В таком случае рыцари непорочный имели тайную конференцию и обыкновенно решали, как наименьшее зло терпеть новообращенного. Вот почему вокруг пяти всегда вертелось несколько добровольцев. И потому ли, что слишком тяжелы были обязанности, или слишком ничтожно вознаграждение, или слишком докучлива бдительность старших? Но никто из добровольцев не мог пройти в главный штаб. Через шесть месяцев, самое большее семь, происходило отступление. Была и третья. Самая страшная возможность – юноша не слушался мудрых советов и, чтобы очернить перед миссис Симпсон и ее церберов, передавал ей о внушении. Американке бросалась кровь в голову. Она призывала к себе слишком усердного рыцаря и немилосердно отчитывала его, по какому праву он и его друзья наставляют ее гостей. Может быть, они претендуют на опеку над ней? Разве не знают они, что она никому не обязана отдавать отчета в своих делах? Что в ее полной, исключительной власти быть изо льда или из пылающей лавы? Что в ее полной, исключительной власти рассеять легенду и взять себе любовника, если ей так нравится? А что касается их, если они находят что-нибудь возразить, то они свободны, как воздух. Она пальцем не шевельнет, чтобы их задержать. И горе ему, горе четырем его друзьям, если они будут грубы с человеком, имевшим несчастье не сойти с ними во вкусах. Горе, если они ученят скандал. Эти периодические головомойки одному, Относились ко всем и поднимали переполох среди рыцарей. Что, если она говорит серьезно? Что, если она на самом деле возьмет любовника? После подобного удара их достоинство не позволит им оставаться при ней. Они волновались и обсуждали условия общей отставки, но... На будущее каждый из них смотрел с тайным ужасом. Что станут делать они с жизнью, если перед ними закроются двери палаццо Симпсон? Буря в стакане воды. У миссис Симпсон любовника не появлялось. А дерзкий, метивший так высоко, скоро отчаивался в победе и снимал бесполезную осаду. Вскоре после одного из таких происшествий Рыцари испытали горести другого рода. Эдит на несколько недель стала капризней, нервней и требовательней. Вообще жизнь рыцарей нельзя было назвать синекурой, а во время кризисов и говорить нечего. То на миссис Симпсон находила страсть к верховой езде, и она в седле с утра до вечера со своими вассалами скакала через изгороди и рвы, заставляя проделывать то же самое несчастных. То вдруг амазонка превращалась в возницу влезала на козлы коляски в четыре лошади, втискивала в нее свой двор и мчала, сломя голову вниз по Виолии и Лунгарно, рискуя опрокинуться и раздавить прохожих, которые свистали вслед и кричали, напрягая за всех сил свои легкие. Или в какое-нибудь безумное утро она заявляла, что хочет пешком идти завтракать в вилу Феизоле, и приказывала своим верным подданным сопровождать ее. То вдруг ни с того ни с сего затевала спектакль или концерт и не хотела слышать ничего, когда ей говорили о препятствиях или отсрочках. Какие могут быть препятствия, раз она не ограничивает расходов? Наконец на нее нападала жалость к бедным, больным, И она совершала паломничество в самые нищенские квартиры, входила в лачуги, сидела у постели больных, раздавала белье и одеяло старикам и старухам, игрушки и сладкое детям и деньги всем. Бедные дома, как лучом солнца, зарялись ее улыбкой, ее красотой, но бедные рыцари ворчали. Тут еще схватишь, заразу, разве нельзя посылать пособие со слугой? Иногда рыцари непорочной, полушутя, полусерьезно, прибегали к дружескому посредничеству сеньоры Мариквиты. Нет ли средства умерить лихорадочную деятельность миссис Симпсон? Не думает ли она, что немного покоя принесет ей пользу? Госпожа Мариквита, женщина спокойная, находила основательным это неудовольствие. Но она положила себе за правило не вмешиваться в дела дочери и вовсе не намеревалась нарушать нейтралитет. Поэтому с насмешливой улыбочкой, благодаря ревностных друзей за заботливость, она уверяла их, что здоровью миссис Симпсон не грозит никакая опасность от переутомления. В Америке девушкой она ничего другого и не делала». И в Ливорно, этим летом на купаниях, разве не помнят они, как она держала Париж, что проплавает пять часов без отдыха, и выиграла? Они ехали за ней на лодке, и все измучились, а у нее даже не разболелась голова. Старый живой доктор Брунини, которого миссис Симпсон удостаивала своим расположением и часто приглашала обедать, говорил, если кто-нибудь из пяти пытался его спрашивать. «Она из стали!» — и добавлял лукаво. «Умерить ее горячность невозможно. Надо же куда-нибудь девать избыток сил и жизни. У других женщин другие развлечения, у нее их нет. Будем говорить прямо. Муж в Америке. Вы к ней относитесь почтительно, даже очень». Хотите, чтоб и другие? Еще бы. Так вот, впрочем, если женщина захочет, не уследит и Аргус. Но она сама не хочет. Причуды! Сикребус стантибус! Заключал доктор. Все в порядке, поверьте. Лучше предоставить ей делать гимнастику. Вскоре после одной такой кисло-сладкой беседы с доктором Брунини после обеда в присутствии госпожи Мориквиты, Пяти Рыцарей, Двух Добровольцев и нескольких менее важных гостей Эдит с самым естественным видом объявила изумительную новость. Дней через восемь-десять прибудет ее муж. В сумерках не видно было игры физиономий. Чувства пяти вылились только в легком постукивании чашек, из которых доблестные молодые люди пили кофе. Последовали возгласы удивления. — Да, — снова сказала миссис Симпсон. — Завтра он высадится в Ливерпуле. После долгого молчания кто-то робко спросил. — Мистер Симпсон, вероятно, долго пробудет во Флоренции? — Не думаю, — ответила прекрасная американка. — Здесь у него нет дел. В Европе он будет шесть месяцев. В этот вечер пятеро удалились раньше обыкновенного, но почти до утра, к счастью, была апрельская ясная ночь, Ходили по городу, провожая по очереди друг друга и не имея сил расстаться. Они были потрясены. Муж! Конечно, они знали, что он существовал, что звали его Морис, что раз двенадцать или тринадцать в год он обменивался с женой письмами. Но так как он, сопровождая ее первый раз во Флоренцию, прожил там всего дня три, Никто его не знал, так как она говорила о нем очень редко, мимоходом, как говорят о знакомых, не больше. Так как супруги давно не видались, то можно было предположить, что между ними произошло одно из тех молчаливых расхождений, которые так легки при богатстве и оставляют взаимную свободу, не доводя дело до суда и с соблюдением приличий. Несомненно. Приезд мистера Симпсона до известной степени был примирим с этими предположениями. Знакомый может навестить знакомую. Но если у него другие цели, если, опираясь на свои права, он захочет сближения и успеет в этом. Положение рыцаря непорочной, которое раньше возбуждало сатирическое настроение злых языков, Угрожало стать совершенно нестерпимым при муже, исполняющем супружеские обязанности. И ничего нельзя было предпринять! С хозяином дома, с законным супругом нельзя быть непочтительным и давать советы благоразумия и воздержания. О, если сама Идит позовет на помощь своих защитников, они не позволят себе ни малейшего колебания. хотя рискуют попасть в большую передрягу. Но у миссис Симпсон не было даже отдаленной мысли просить о помощи. Напротив, она всю неделю пользовалась своими верными, самыми мирными целями, заставляя их вместе с ней приводить в порядок три комнаты палаца, предназначенные Морису. Весь двор звал его Морисом. Пятеро с добровольцами, помогавшими им, были по обыкновению послушны, следили за работой обойщиков, сопровождали Эдит по флорентийским магазинам, давали советы в покупках. Черье особенно со своим хорошим артистическим вкусом был драгоценный помощник, и Эдит не скупилась на похвалы. Оптимист по натуре Черье утешал друзей, которые все время были сильно удручены. Если бы миссис Симпсон хотела сойтись с мужем, как с мужем, она приготовила бы ему комнаты возле своих, а не помещала бы его в противоположном углу дома. Вот увидите, не будет ни счастья. Остальные качали головами, возможно. Но как в этом убедиться? Один из добровольцев, чтобы не попасть в смешное положение, под благовидным предлогом покинул поле. В день приезда мистера Симпсона Эдит освободила свою свиту от обязанности сопровождать ее на станцию. Пригласила, однако, всех на чашку чая. А вечером в палацце было необычайно много народу. Был консул Соединенных Штатов со своей женой и несколько американских семейств, живущих во Флоренции. Были два спутника мистера Симпсона, тоже американцы. Сам мистер Симпсон был человек лет 35. Высокий, коренастый, с вульгарным красным лицом, без усов, с рыжеватыми волосами и бородкой. Чистокровный янки. И как ист, Янки не говорил ни на одном языке и не понимал другого языка, кроме своего, уверенный, что с ним можно объехать свет. Из пятерых только Федерико Пишино знал по-английски, но и он с тех пор, как находился в подданстве у Эдит, разучился ему, потому что она говорила всегда по-итальянски а своим рыцарем не оставляло времени даже для чтения. Как бы то ни было, но на него легла обязанность предоставить мистеру Симпсону рыцарей, и он немало подрудился для того, чтобы понимать и заставить понимать себя. «Мистер Симпсон!» обошелся очень ласково с Пишиной и его друзьями, жал часто и сильно руки, сопровождая пожатие любезными словами и искренним непринужденным смехом. Совершив эту церемонию, пятеро отошли в сторону. Пишину осадили вопросами. — Что он говорил? — Да так, э, когда не слушают. — Ты ничего не понял? — Я понял, но он благодарит нас за дружбу к его жене. — А ты? Я пытался ответить, что для нас честь. Так-так, а потом? А потом, не знаю, у него выговор. Но почему он смеется? Вот мило, потому что у него хорошее настроение. Он не воспитан. Посмотри, как он одет. И стоило для него надевать фрак. Тише, здесь миссис Симпсон. Тайна? Спросила она шутливо. Мрачные физиономии рыцарей просветлели, и кружок разомкнулся, чтобы принять ее. Эдит улыбнулась. «Не могу!» — и прибавила. «Мне нужно позаботиться о гостях!» Слегка кивнув головой, она отошла. За ней следовал хор восхищенных голосов. «Обворожительно! Ангел! Богиня! Нет человека, достойного ее!» Как она могла выйти за него замуж? Джину Черье снова охватил порыв розового оптимизма. Клянусь, что между ними ничего нет. Ничего не было и никогда ничего не будет. Хм, промычал Галаси Сичерда. Не клянись, благоразумно посоветовал Лучиньяно. Черье настаивал. «Отстаньте! Не так ведут себя молодые супруги, встретившись через 5-6 лет!» Но Это была правда. Между мистером и миссис Симпсон не было ни улыбок, ни беглых взглядов, ни таинственных переговоров. В ней не видно было ни тени чувства, смущения, беспокойства. Спокойная и уверенная ходила она между гостями, Ясными глазами смотрела кругом, часто красиво смеялась шутком, поминутно откидывая грациозным движением головы золотые локоны, оттенявшие ее удивительно чистый лоб. Мать представляла ней странную противоположность. С выражением какого-то презрения сидела она в углу, и, казалось, ее деликатные чувства оскорблялись вульгарным видом, неизящным костюмом и звучным смехом зятя, как будто ей было неловко среди этих американцев, которым она предпочитала флорентийских аристократов. И, казалось, с вожделением думала о графах и маркизах, которые принимали ее в исторических палаццо, которые дарили ее своей дружбой и которые своим католическим рвением возбуждали ее старую испанскую кровь. За неимением лучшего она чувствовала влечение более обыкновенного, К обожателям дочери, которые, по крайней мере, были порядочные люди с белыми тонкими нерабочими руками, с утонченными манерами людей из общества. Они никогда не были с ней чрезмерно любезны и не ценили ее по достоинству, но госпожа Мориквита понимала, что в присутствии Эдит все теряют головы. Поэтому, расположенная в этот вечер простить вину пятерых, она пригласила их сесть рядом и говорила с ними необычайно приветливо. Они терпеливо слушали ее длинную и скучную болтовню в надежде поразведать об истинных отношениях супругов, о сроке пребывания мистера Симпсона и так далее, и так далее. Но госпожа Мариквита... Была очень умеренно и осторожна. и собеседники ее узнали только, что мистер Симпсон проживет пока во Флоренции одну неделю, а потом опять вернется после путешествия по континенту. «Путешествие деловое?» «Вероятно», — ответила сквозь зубы испанка. Она неохотно говорила о делах взятия и предпочитала лучше вспоминать свое свадебное путешествие по Европе с покойным мистером Суала, у которого было ни больше, ни меньше, закончила она, как тайное поручение от президента республики. Общество разошлось в полночь. И, само собой, разумеется, надо было уходить и рыцарем непорочной. И Дит сказала сказал им, что будет их ждать завтрак, завтраку, и мистер Симпсон, из уважения к желанию жены, подтвердил приглашение. О, oh, yes, повторял он. Very glad, very glad, Indeed! И так сильно жал руки, будто собирался их вывихнуть. Больше часу доблестные рыцари ходили у палаца, не спуская с него глаз и прислушиваясь к звукам. Но палац, погруженная в молчание и мрак, не подавало признаков жизни. И ничего не обнаружилось ни завтра, ни в последующие дни. Эдит принимала мужа, как принимает всякая хорошо воспитанная особа, Каждого гостя К рыцарям она не изменила Своего отношения И держала себя с ними по-прежнему Ты ведь Говорили друзья Федерика Пишини Знаешь по-английски Ты должен был понять, что происходит Легко сказать Когда долго не занимаешься И потом это проклятый язык На котором всем говорят вы Ю, всегда ю Даже в упоении медового месяца Она зовет его Морис. — Да, а он ее едит. — У вас нет других доказательств? — вскакивал в нетерпении Джино Черье. Напротив, Де Пассери, всегда молчаливый, высказывал самые мрачные сомнения. Она ему улыбнулась. Она положила руку ему на плечо. Она шепчет ему что-то. Она рассеяна. — О, перестань! Ты как ворон накричишь беду. Впрочем, хотя они и старались это скрывать, но присутствие мистера Симпсона было невыносимо для всех пяти рыцарей непорочной. В конце недели он уехал, но кошмар остался. Далекий супруг продолжал бросать тень на веселый палац. Теперь понимали, что он может вернуться. В трех светлых, изящных, катетливых комнатах не трогали ни мебели, ни безделушек. Казалось, они ждали его, и она, Эдит, ждала его. По приезде Морриса она в большой компании собиралась совершить прогулку в Оломброзо. Мало-помалу, В благодушных и кротких пяти сердцах зарождалась ненависть к наглецу, который мог гордиться такой женой и, может быть, даже пользоваться правами на красивейшую женщину. Сначала удовлетворились, признав его вульгарным. Потом, фантазируя, отыскивали в нем все гнусные пороки. Он должен быть насильник, лицемер, лгун. Продажный. Разбогател он мошенничеством и плутнями. — С каким бы удовольствием я его вызвал, — ворчал Пассери, — если б не боялся вымороть свое лезвие в брюхе этого продавца-свиней. Пассери, всюду выспрашивая, имел верные сведения. Часть своего громадного состояния мистер Симпсон приобрел на одной из больших скотобоин в Чикаго. Прошел месяц. И не случилось ничего особенного. Эдит вела приблизительно старую жизнь и по обыкновению распоряжалась и временем, и делами своих вассалов. Но все это было не то. Она приказывала без увлечения. Они повиновались без рвения. Рыцари настаивали на том, что изменилась дама. Дама находила, что переменились рыцари. «Что за похоронные лица?» — восклицала она иногда, выведенная из терпения. Однажды заметили два важных признака. Галасси Черда и Лучиньяно, придя в палаццо около одиннадцати часов, чтобы доложить о прежде данном поручении, столкнулись с доктором Брунини. Он выходил из палацца и звал свой экипаж, стоявший в тени по другую сторону аллеи. Доктор Брунини часто обедал у миссис Симпсон, часто вечером пил чай, но днем он никогда не приезжал по самой простой причине. Его клиентка никогда в нем не нуждалась, а потому тревога молодых людей была вполне понятна. — Доктор, вы здесь? Миссис Симпсон не здорова. Зачем ей быть нездоровой? — возразил Брунини. — Разве вы не знаете, что я домашний врач? Проезжал мимо и заехал на пять минут. Объяснение доктора Брунини успокоило Лучиньяна и Галасси черда, но когда во время завтрака они увидели, как Эдит, обладавшая превосходным аппетитом, удовольствовалась чашкой бульона и крылышком цыпленка, их снова охватило острое беспокойство, и они не замедлили сообщить это друзьям. С тех пор. Заедит следили внимательно, тревожно и сделали печальное заключение. Бруни не может говорить что угодно, она чувствует себя скверно. Она бледна. Перестала ездить верхом. От нас что-то скрывают. Только Пассери раз так трагический, вскрикнул, что трепет прошел по остальным. Нам изменили и тросточкой, которая была у него в руках, он сильно ударил невидимого врага. Не было никакого способа раскрыть истину. Тот, кто стал бы расспрашивать Эдит здоровье, подвергался опасности быть как следует отделанным. Госпожа Мариквита после отъезда зятя больше, чем когда-нибудь занята была своими графами и маркизами из клерикальной аристократии и показывалась мельком. Горничная миссис Симпсон, англичанка, была нема, как могила. К доктору Брунини не стоило даже обращаться, потому что он всегда мог отговориться профессиональной тайной. Для бедных рыцарей непорочной создалась невыносимая жизнь. Элиджио де Пассери, самый желчный, заявил, что потерял шесть килограммов весу. Это заставило взвеситься остальных, и случайно или нет, но у всех оказалось в большей или меньшей степени то же самое. И вот как бы для того, чтобы увеличить их несчастье, появился мистер Симпсон. Они застали его раз вечером в гостиной жены. Он сидел, развалившись в кресле, раскинув длинные ноги через обе ручки. Он переменил положение, встал, пожал руки дорогим гостям. — How do you do? Very glad to see you! Very glad indeed! Эдит объяснила, что муж приехал с прямым поездом из Северной Италии, не предупредив ни письмом, ни телеграммой. Она думала, что он еще в Париже. Мистер Симпсон, казалось, сам был доволен тем, что ему вздумалось устроить сюрприз. Он смеялся, потирал руки и выказывал тысячу знаков удовольствия. Если его шумная веселость и раньше била по нервам обожателей, легко вообразить, что сделалось с ними теперь. Но худшее обнаружилось на следующий день, когда оказалось, что мистер Симпсон приехал за женой, чтобы вести ее в Эксле Бен, где сам он, по совету лондонских врачей, собирался лечиться от какой-то болезни желудка. Ну что за фантазия взбрела ему в голову? Разве не мог он лечиться один? Нелепо увозить иди даже на несколько недель из Флоренции, в которой она так отлично акклиматизировалась, и из которой уезжала только на часть лета в Ливорно и на часть осени в Фиезоле. Ей нужна свобода. И она умрет со скуки в большом курорте, где царят сильные мира, напыщенность и сплетня. Де Пассери, руководимый своим мрачным темпераментом, не верил желудочной болезни мистера Симпсона. Он говорил, «Мистер Симпсон здоровее нас! Его боли в желудке только предлог. Лондонские доктора не прописывали ему никакого лечения. Это лечение в Эксле бен Темное дело. Я вижу здесь козни этого милого доктора Брунини. Он, кстати, и вчера был у нее. Это он ее посылает туда, и если она едет, значит, у нее есть на это причины». «Мы, мы-то, дураки, позволили себя так провести!» Пошатнувшийся в своем доверии, но все же самый спокойный, Джино Черье пытался ободрить друзей. «Не будем ничего предрешать. Возможно, что опасения напрасны. Во всяком случае, в подобных делах хитрость не может продолжаться долго. Когда она вернется из Экслибен, у нас будут данные судить» о настоящем положении дел. — А до тех пор, — заявил Пассери, — этот дурак, это животное, продержит ее у себя целый месяц. — Несомненно, эта вещь ужасная. Но как ее устранить? В день отъезда большая свита провожала супругов Симпсон на вокзал. Рыцари непорочной сразу бросались в глаза печальными и торжественными лицами, с которыми они следили за сдачей багажа, устанавливали собственными руками на сетках отдельного купеса саквояжи и пледы своей дамы, осматривали замки у дверей. Эдит, блистая красотой в дорожном туалете, была вежлива со всеми, нежна со своими верными рыцарями просила де Пассери и Лучиньяна выездить двух верховых лошадей, Черье поторопить живописца с копией Андреа Дель Сарто, Галасси Черда – купить на свой вкус последние музыкальные произведения. Добровольцу, недавно приставшему к рыцарям и занимавшемуся садоводством, поручило смотреть за розами на вилле Фейзоле. Что касается писем, она ничего не обещала, но сказала, что ей будет приятно видеть почерк своих друзей. Они же о ней могут справляться у матери, которая остается во Флоренции. В конце июля или в начале августа она сама думает быть в Тоскане, как всегда на купаниях в Ливорно. «В Болонью поезд трогается!» Иди, уже вошедшая в вагон, еще раз протянула руку для поцелуев. «До свидания!» Потом обменялась последним «гудбай» с матерью, В самый последний момент из вокзальной залы выскочил посыльный мальчик с великолепным букетом для миссис Симпсон от пяти рыцарей и одного добровольца. Букет был очень велик, и пришлось открыть дверь, чтобы внести его в купе, несмотря на неудовольствие начальника станции, который уже дал знак к отходу. Симпсоны едва успели поблагодарить. Поезд двинулся и исчез. На платформе неподвижно стояли обожатели Эдит, и, как в бреду, продолжали махать платками до тех пор, пока госпожа Мариквита, Серенада и Фуэнтес не подошла к самому знатному из них графу Галасси Черда, и не попросила проводить ее к экипажу. Вот что нам осталось, бормотали друзья. Ланцини, доброволец, совсем еще молодой человек. Плакал. Старые, хотя не плакали, но находились в еще худшем состоянии. Для них миссис Симпсон была не только предметом пламенного и благоговейного поклонения, но и привычкой жизни. А привычки, увы, искореняются труднее, чем страсти. Они привыкли раза три-четыре в день ходить в палаце на Виали, а теперь... Могли только время от времени навещать госпожу Мариквиту, которой обыкновенно не было дома. Они привыкли всюду следовать за едит, восхищенно созерцать ее, повиноваться ее желаниям, просить ее приказаний. А теперь им не приходилось ни видеть, ни слышать ее голоса. И у них было смутное предчувствие того, что если даже она возвратится, то старая уже не вернется. Конечно, на свете много других печалей. Борьба за существование, нищета, голод, холод. Эти несчастья не были знакомы рыцарем непорочной. Но ведь в конце концов всякое горе меряется мерой страдания. Сначала было ничего. У всех были поручения от миссис Симпсон. И легко вообразить, сколько рвения приложили они к исполнению своих обязанностей и с какой кропотливой точностью они сообщили об этом письменно своей даме. И так, как расстояние придаст мужество, каждый излил в письме всю глубину своей истрадавшейся души. Они писали о бесцельных днях, о бессонных ночах, о мыслях, направленных вечно к одному, рисовали яркими красками нетерпеливое ожидание и повторяли, наконец, пламенное уверение в том, что с самого начала они жизнь свою бескорыстно положили к ее ногам. Она не оскорблялась этим раньше, не оскорбится и теперь, а муж не понимает по-итальянски. Однако рыцари непорочной тщательно скрывали друг от друга содержание своих писем, и эта сдержанность смутила их тесную дружбу. Каждый, помня, что написал сам, фантазировал о том, что могли написать друзья. Каждый, надеясь, что Эдит предпочтет ответить ему, терзался мыслью о том, что будет предпочтен другой. Идит не ответила никому и поручила лишь матери передать друзьям, что получила их письма и благодарит. Госпожа Мариквита была скупа на слова. Ее дочь чувствует себя отлично. Морису очень помогло лечение. В Эксли бен масса народу и несколько английских и американских семейств, с которыми Симпсоны завели знакомство. О возвращении она ничего не писала. Молчание о таком важном пункте внушило пятерым дерзкое намерение, которое они серьезно обсудили. — Если к кому-нибудь съездить в Векслибен? — Одному? — Кому же? — Можно вынуть жребий. Нет — Нет-нет, лучше ехать всем. — В пятером? В Экселе, Бен, хватит места, если нас плохо примут. Несмотря на это, решили подождать еще несколько дней. Она отсутствовала всего три недели, и благоразумнее дождаться конца месяца. Обсуждение снова возобновилось. Приедет, не приедет, было решено ехать, предупредив сначала госпожу Мариквиту. Но не заикаясь даже об этом добровольцу Ланцини, — Кстати, — спросил Пишина, — кто видел вчера Ланцини? — Никто, — ответили ему хором рыцари. Ланцини исчез. Когда рыцари, придя к госпоже Мориквите, изложили свое намерение, она выслушала их с загадочной улыбкой, потом сказала. — Дорогие друзья, я рада, что могу вас избавить от лишних расходов на путешествие. — Как? — Да. Симпсоны позавчера вечером уехали в Шотландию. Я только что получила письмо от Эдит, в котором она вспоминает всех вас и посылает тысячу поклонов. Быть не может. Это решение они приняли внезапно. Но она, она не вернется? О, вернется, вернется позже. Мне жаль этого бедного Лансини. Вы не знали? И он хотел сделать сюрприз моей дочери. Не должен был сесть в вагон вчера на рассвете. Может быть, он уже в Эксли-Бен? Но они уже переехали Ла-Манш. Ну, довольно. Я напишу иди, о ваших добрых намерениях. Она вам будет очень признательна. Для рыцарей непорочной это было ударом молнии. Уехала в Шотландию. И как, не прислав ни строчки, после той преданности, которую они ей выказали, после того бескорыстия, с которым они ей служили? Возможно, что Иди действовала по приказанию мужа, но, зная ее, трудно было предположить, чтобы она могла быть жертвой. Кроме того, рыцари не истовствовали против добровольца Ланцини стремиться самому в тихомолку добиться миссис Симпсон, стремиться вытеснить тех, кто имеет гораздо больше прав, это дерзость, за которую следует выдрать за уши. — Я проучу его! — закричал де Пассери. — О, для такой дряни не нужно одной из лучших шпаг Флоренции. Годится каждый из нас, лишь бы он не вздумал ехать за ней до Шотландии. Откуда у него деньги? Он несовершеннолетний. И в самом деле очень скоро узнали, что Лансыни воротился из несчастной экспедиции, что он простудился во время путешествия и лежит в жару. Установив точно его возвращение и его болезни, и убедившись, что юноша не видел миссис Симпсон, пятеро отложили на время мысль о мести. Они только внимательно следили за поведением этого господина и навещали его с нежной заботливостью. Вот и все. — Какие сведения добыл он, в Бен? Что слышал он об отношениях супругов Симпсон? — Кажется, отношения прекрасные. Рыцари содрогнулись. Депассерий мрачно повторил свой вещий возглас. — Нам изменили! Эдит оставила Флоренцию в первых числах июня. В сентябре госпожа Мариквита заявила, что едет навестить Симпсонов в Шотландию. Может быть, зять уедет в Нью-Йорк, и она рассчитывает в конце октября быть с дочерью в Тоскане. Опять пришло время тяжелого ожидания. Приедет? Когда? в каком состоянии физическом и духовном, как вести себя с ней после этих месяцев, которые она провела с мужем, возможно ли будет выказывать ей то же уважение и быть такими же самоотверженными, как изобразить из себя рыцаря непорочной, которая, может быть, уже не была непорочной. Рыцари ломали головы над этими важными вопросами, когда раз утром каждый из них Получил по письму из Лондона с адресом, написанным рукою миссис Симпсон. В нескольких строках Эдит уведомляла, что решила на некоторое время ехать в Америку и что собирается сесть на пароход с мужем и матерью. Она вечно будет помнить друзей и надеется, что и друзья будут помнить о ней. Она обещала скоро свидеться с ними, так как у нее есть намерение в будущем году вернуться в Италию, и поэтому она не отказывается ни от дома во Флоренции, ни от виллы Феизоли. Пятеро сейчас же побежали искать друг друга с глазами, вылезшими из орбит, с письмами в руках. «Как будто печатный циркуляр!» Воскликнули они хором, когда увидели, что все пять писем одинаковы во всем, вплоть до запятых. И все-таки это тождество, обращение способствовало сохранению единства между рыцарями во весь конец осени и всю зиму. Печальная осень и печальная зима. В обществе, в театре, на прогулке и везде, где пытались рыцари непорочной найти развлечения, они бродили среди толпы, молчаливые, погруженные в мысли и не находя покоя до тех пор, пока не собирались вместе излить свое общее горе и пожаловаться на общую обиду. Над ними не смеялись явно, потому что знали их мнительность – раздражительность и способность прислать секундантов всякому, кто их заденет, но смеялись за их спинами. В одной гостиной кто-то назвал их вдовцами. Эпитет имел успех и переходил из уст в уста, другой уподобил их членам обанкротившегося акционерного общества. Банкротство было объявлено в конце января, и тогда же рыцари непорочные получили по почте конверты с печатью Нью-Йорка. На блестящей изящной бумаге были по-английски напечатаны следующие простые слова. «Мистер и миссис Симпсон имеют честь уведомить о рождении сына Перси». 10 января 1890... У пятерых хватило еще силы высчитать по пальцам месяцы. Счет сходился. Мистер Симпсон приехал во Флоренцию в апреле.